Особый тип партий. У греков тоже были партии и были философские споры, но партии и политические объединения возникали у них на базе общих интересов по отношению к чему-то очень простому, приземлённому. Скажем, была в Афинах морская партия, в неё объединялись все, тормовившиеся от моря. Марики, рыбаки, владельцы кораблей, торговцы заморскими товарами и рыбой. Эта партия считала, что накопленные военные средства Афин надо потратить на строительство новых кораблей. Но философию и политику греки не путали. Никому в голову не приходило заявить, что если прав Фалес Милетский и всё произошло из воды, то надо укреплять военный флот и мореплавание. Если бы морская партия в Афинах и выдвинула такой аргумент, его бы встречали громовым хохотом. Была другая партия землевладельцев, и её представители считали, что деньги государства надо тратить не на морские суда, а на поддержку тех, кто производит оливковое масло и вино. Но и партии землевладельцев не приходило в голову оперировать на философские учения, согласно которым земля главный первый элемент. Но и никому из греков не приходило в голову написать трактат и доказать: раз мир порождён водой, значит должна победить морская партия. Или если мир состоит из земли, то и деньги надо потратить в интересах партии эвпатридов. Их партии были очень прагматичными и существовали независимо от споров про то, как и из чего возникла вселенная. Греки отделяли материальное от идеального. А вот иудеи создали политические партии, которые основывались на трактовках вероучения. Такие партии были своего рода версиями еврейской культуры. Ивреи постоянно разбивались на эти партии и спорили до хрипоты. Начиная с вавилонского плена у иудеев, всё время появляются какие-то новые партии и течения, спорят между собой, и хорошо, если спорят чисто словесно. Народ философов. Уже в первом веке до Рождества Христова общество распалось, по крайней мере, на три партии: садукеев, фарисеев и ессеев. В таких случаях полагается говорить: всё образованное общество распалось. Но в том-то и дело, что образованный слой у евреев того времени громадин, не меньше трети, а то и половины всего мужского населения. Партии не были чисто верхушечным, столичным или придворным изобретением. Распадалась на партии очень значительная часть всего народа. Название партии садукеев происходило от имени первосвященника Садика или Садика Потомки этого первосвященника стояли во главе этой партии. Садукеи отстаивали ту версию иудаизма, которая бытовала до вавилонского плена с храмом, первосвященниками, обязательными жертвоприношениями. Они не отрицали синагоги, но считали её чем-то глубоко второстепенным. Для них не было важно толкование священных текстов и споры о том, как понимать то или иное место в Библии. Само воскресение из мёртвых Суд по делам человека, существование рая и ада оставались для них очень сомнительным делом. В тот день приступили к нему садукеи, которые говорят, что нет воскресения. Свидетельствует апостол Матфей. Фарисеи, то есть обособленные, отделившиеся и впрям последовательнее других, стояли за обособление евреев. Для них был не столь важен храм, сколько синагога и устные народные предания и запреты. Фарисеи считали необходимым строжайшим образом соблюдать традицию и записанные в Библии и устные предания до самых мельчайших деталей. Фарисеи охотно помогали больным и бедным, но при том не просто так, а для сплочения общества. Из ряда лично скромных, ученых, социально активных фарисеев выходили ученые, толкователи Библии, учителя, предприниматели – Глубокая религиозность и нравственные добродетели фарисеев несомненны. Но они, что поделать, в полном соответствии с положениями иудаизма, и впреем считали самих себя людьми, достигшими пределов совершенства. Раз выполняет закон, что ещё надо? Они уже угодны Богу, они уже с ним. Фарисеи отстаивали ту версию иудаизма, которая сложилась в диаспоре, но не как мировой религии, А была ещё партия Ессеев, то есть совершающие омовение или врачующие. Это была очень странная партия, которую правильно не всего назвать партией углубления иудаизма. Ессеии стояли в стороне от любых общественных или государственных дел, посвящая себя исключительно делу личного спасения. На самих себя они смотрели как на сословие святых, очень беспокоились о своей телесной чистоте, каждый день купались в реке или озере. жили небольшими общинами, куда принимались только мужчины. Собственность обобществлялась. Есеи занимались земледелием, пили только воду, ели только хлеб и овощи, вели тихую, углубленную в самую себя жизнь. Есеи считали, что близится конец света, когда Бог будет судить людей, что нужно быть как можно более безгрешными, чтобы попасть в землю. хорошее место после смерти. Для этого исеи старались как можно меньше грешить, а согрешив и бы как прожить на земле без греха, старались исповедоваться друг другу, рассказать о грехе и тем изжить его, сделать как бы не бывшим. Просто народе исеи считались чудотворцами или святыми, откуда и название. К ним обращались за прорицанием судьбы, за излечением от болезней за пределами же Иудеи, а о об исеях слышали немногие, очень уж Тихий и незаметный образ жизни они вели. Иудейские же партии были идейными. Если Бог сказал так, и мы правильно поняли слова Бога, переданные через пророка, ничего не поделаешь. Надо переделывать и весь материальный мир. Вот в чем были новаторами иудеи времен Бавилонского плена, они изобрели феномен идеологии. А где идеология, там и раскол вплоть до гражданской войны, потому что ведь заведомо люди всегда принимают правила. разной идеологией. Партии садукеев и фарисеев старались оттеснить друг друга от управления страной, от должностей первосвященников, и сторонники устраивали порой ожесточённые уличные стычки с мордобоем и поножовщиной. Естественно, расколотость еврейского народа на партии очень мешала ему и при нашествиях, и при иноземных завоеваниях, и для организации нормальной жизни в стране в мирное время. При этом пророки, плохо знавшие историю, последовательно считали племенную жизнь, когда все были равны неким утраченным идеалам. Классовое же общество и все с ним связанное своего рода повреждением нравов, возникшим из-за того, что иудеи слишком уж контактировали с иноплеменниками и что-то от них перенимали. В результате отступиться от того, что несут другие народы и восстановить первоначальную чистоту иудаизма, часто казалось иудеям способом вернуться в племенной рай, где никто не будет вернуться. мешать им быть равными. Никто никого не будет эксплуатировать, никто не будет плохо себя вести. В XX веке почти так же думали немецкие национал-социалисты, стремившиеся вернуться к простоте нравов древних германцев, неукоснительно помогавших друг другу и не стремившихся к личному успеху. Эти два изобретения, идеологизация общества и вытекающие из этого раскола эти попытки вернуться в потерянный рай красной нитью проходит через всю историю еврейского народа